Глава одиннадцатая. Амала не могла пошевелиться несколько часов. В теле засел кусок железа, похититель разрезал ее плоть и засунул ей внутрь эту кошмарную штуковину. Наверняка инфекция уже отравляет ее кровь. Но что будет, если она пошевелится? Возможно, железка врежется еще глубже, и Амала навсегда останется колекой или умрет от потери крови. Но за последний час желание опорожнить мочевой пузырь стало неотложным. Живот болел, от сжатые бедра сводило судорогой от напряжения. Она должна была это сделать, но сначала ей требовалось подняться с этим тросом внутри. И она не могла больше ждать. Она осторожно села и попыталась понять, где находится. Под штукатуркой стен проступала сетка старой кирпичной кладки. Потолок был сводчатым, белый пол представлял собой всего лишь слой краски на бетоне. Единственный свет падал сверху, где ряд вентиляционных отверстий пропускал солнечные лучи. Она находилась под землей, то ли в подвале, то ли в фундаменте старого здания. Превозмогая отвращение, она осторожно, чтобы не потянуть за имплант, размотала трос. он оказался около трех метров в длину, толщиной с ее мизинец и заканчивался массивным кольцом, надетым на металлический пруд, приваренный горизонтально к стене за ее головой. она попыталась потянуть, и кольцо легко скользнуло по пруту, издав металлический скрежет, а мало испуганно замерла на мгновение забыв о лопающемся мочевом пузыре. А вдруг этот не хочет, чтобы она двигалась? Она не видела его, но не сомневалась, что он вернется. Вдруг он убьет ее за то, что она вышла из комнаты, или имплантирует ей еще один стальной трос. Невыносимое желание пописать вернулось. Она должна была это сделать хотя бы у стены. Она снова встала, держа трос в правой руке. Он был легким, и стоя она могла передвигать его без скрежета. Она сделала три шага, преодолев изгиб стены, и обнаружила, что сразу за поворотом прут раздваивается, и от каждой развилки отходят все новые прутья, раздваивающиеся через каждые пару метров. Благодаря развилкам горизонтальные, вертикальные наклонные прутья образовывали сложный лабиринт, и на каждой развилке необходимо было вручную разблокировать кольцо и сдвинуть его в одном из множества возможных направлений. Вдобавок требовалось выбрать правильный путь, иначе окажешься на пруте, что неожиданно заканчивался металлическим стопором, преодолеть который невозможно. Самалы это случалось много раз, и она продвигалась крайне медленно. Избрав верное направление, она вышла из маленького подвала, в котором была заперта, и очутилась в подвале побольше, где, слава богу, стоял ржавый металлический указатель со стрелкой и надписью «туалет». Подвал, где она очнулась, был абсолютно голым, но во втором помещении, огромном, как баскетбольная площадка, стены были обклеены рекламными плакатами с изображениями термальных бассейнов и саун, которых Амала никогда раньше не видела. Прутья, которых стало уже около 20, разбегались веером, закрепленные над плакатами, а значит, находились там уже долгое время. Названия товаров были оторваны или перекрыты нанесенными из баллончика надписями «бассейн», «гидромассажная ванна». А изображения изуродованы плесенью и пузырями. Расплывшееся лицо доброй массажистки стекало на ее униформу цвета мочи. Вода в бассейне бурлила нечистотами, а парочка, наслаждающаяся напитками в ванне, слилась воедино и походила на двухголового монстра. Амала разрыдалась, все это казалось слишком ужасным, чтобы быть правдой. Но готовая обмочиться продолжала тащить кольцо по направляющим, останавливаясь через каждые два-три шага, двигаясь по стрелке в сторону третьего подвала. Несколько раз она выбрала не ту направляющую и снова расплакалась от отчаяния. Наконец она оказалась в третьем подвале, таком же просторном, как и второй. На рекламных плакатах изображалась большая кухня с видом на сад, где покрытые плесенью матери толкали коляски, полные слякоти. Одну из стен почти целиком занимала большая плита с шестью конфорками и надписью «Распродажа». Единственным реальным предметом был один из тех высоких красных пластиковых туалетов, которые устанавливают на стройках и рядом с теми местами, где проходят фестивальные концерты. Слезы застилали глаза, но с небольшим усилием Амали удалось подойти. Когда она приоткрыла дверцу, у самых ее ног пробежали несколько тараканов. Что она найдет внутри? Она брезгливо подтолкнула дверь локтем и, к своему удивлению, оказалась перед турецким унитазом. Обычно в подобных кабинках ставят биотуалеты, но это представляло собой всего лишь пустую оболочку без дна и крыши, привинченную к полу и потолку чтобы создать иллюзию уединения. С потолка свисал резиновый шланг, из которого стекала в сток вода. Амала, наконец, сделала то, что собиралась, моча отдавала дезинфектантам, а затем попила из шланга. Вода оказалась ледяной и железистой, как из горного родника. В воздухе, проникающем через вентиляционные отверстия, пахло деревьями. И такие деревья не росли возле ее дома. Теперь ею овладел голод. И, пробираясь обратно через кухню-спа своей скрежещущей походкой, а мало задавалась вопросом, получит ли каким-то образом еду. Или ей суждено умереть здесь на цепи, как собаки? Слишком измученная, чтобы плакать, изнывающая от раны, она решила вернуться и повалиться на матрас. Но когда она добралась до первого подвала, Ее уже ждал похититель.